Верхом на портфеле «Сарское село». ЗВОНОК. На уроке истории мы проходили освоение Сибири. Ух из скукота, доложу вам, учитель стоял у доски и рассказывал про то, как в стародавние времена всякие там воеводы сражались друг с другом. От скуки мы с Вадиком затели под партой игру в «Крестике-Нолике». Я уже два раза выиграл и собирался в третий раз его обыграть – Но учитель заметил нашу возню и поднял меня с места. Рыжиков к доске. «А что сразу Рыжиков?» – недовольно пробурчал я. «Как что так, Рыжиков? Будто в классе, кроме меня, никого нету». «Ты урок выучил?» «Нет, не выучил», – честно признался я. «И что же тебе, дружочек, помешало выучить урок?» – спросил Дмитрий Михайлович. «Снова весь день в футбол играл?» «Да нет, просто к нам мой дядя, папин брат, в гости из Хабаровска приехал. Он там сейчас живет, а в детстве и папа там жил. А дядю я давно не видел, соскучился, вот, и не получилось у меня вчера уроки выучить». «Из Хабаровска?» Почему-то обрадовался учитель. «Замечательно! И что тут замечательного?» – удивился я. «Ну, замечательно, что из Хабаровска, – сказал историк, – очень хороший и красивый город». «Да», – улыбнулся я, – «дядя говорит, что это самый красивый город на Дальнем Востоке. Там еще большая река есть, Амур называется». «Все правильно, Рыжиков», – кивнул учитель. «Только скажи нам, пожалуйста, а в честь кого этот город назвали?» «Не знаю», – опустил голову я. «Ну вот как нехорошо», – расстроился Дмитрий Михайлович. «Твой папа родом из Хабаровска, родственники там живут, а ты даже не знаешь историю города». Ведь его так назвали в честь знаменитого землепроходца Ерофей Палча Хабарова. «И кто он такой?» – ребята оживленно зашумели. «Дмитрий Михайлович, расскажите нам, пожалуйста». «Атаман Хабаров был предводителем небольшого войска казаков», – начал рассказ историк. «Вместе с ним он шел вдоль реки Амур и завоевывал сибирские земли, присоединяя их к русскому царству». Говорят, он был самым бесстрашным и никого на свете не боялся. Именно он и основал село, которое потом выросло до, до большого города, а спустя 250 лет получил название Хабаровск. Надо же, удивился я. А кто из вас, ребята, еще знает какие-нибудь города, названные в честь знаменитых, Или великих людей России? – задал вопрос учитель. «Я знаю, я!» – подняла руку Светка Сироткина. «Город, в котором родилась моя мама, называется Пугачев». «Там жил Емельян Пугачев, тот самый, который бунт поднял». «Правда, когда он там жил, город по-другому назывался. Это его потом в честь Пугачева назвали». «Верно», – улыбнулся учитель. «А еще?» «А я летом к бабушке в город Чайковский ездил. Встал со своего места Коля Акимушкин». В тех краях Воткинский Петр Ильич Чайковский родился. Великий русский композитор, его все знают. «Город Лермонтов, город Менделеевск, город Чехов, Екатеринбург!» – кричали ребят на перебой. «А я побывал в городе Пушкине», – сказал Федька Сарделькин. «Раньше это место называлось «Сарское село». Ну, тут весь класс просто грохнул со смеху. Этот Сарделькин вечно буквы путает. Просто ужас какой-то. Вместо цапли, говорит, цапля. Вместо цирка, сирк. Зря смеетесь, ребята. Учитель постучал указкой по столу. Ведь Сарделькин-то прав. Царское село раньше действительно называлось Царское село. «Не может быть!» – воскликнул Вадик Сорокин и даже подскочил на стуле. «Может!» – улыбнулся учитель. А все потому, что давным-давно на месте Екатерининского дворца стояла усадьба шведского магната. И место это по-шведски называлось «царская мыза», что в переводе значит «возвышенное место». Позже, когда там выросло большое село, его стали величать царским. А затем уже Петр Первый подарил это село своей жене, царице Екатерине. И оно получило название «царское село». «А еще это место знаменито тем...» «А, знаем, знаем, там учился Пушкин!» – выкрикнул Женька Мисочкин. «Правильно! В Царско-сельском лицейке» – кивнул учитель. «Там он написал свои первые стихи и прославил те места, которые позже переименовали в город Пушкин». «А почему города называют в честь великих людей?» – спросила Наташа Галкина с первой парты. «Потому что знаменитые люди там родились в тех местах или жили, правильно?» «Ну, по разным причинам», – ответил Дмитрий Михайлович. «Кто-то из великих там учился». Кто-то воевал, а кто-то просто жил и работал. Бывает, что город называют в памяти о великом человеке, как, например, город Лермонтов. Великий русский поэт там никогда не бывал, а город его честь все-таки назвали. А бывает так, родился человек, прославился, стал великим, а город, в котором он родился и вырос, уже имеет старинное русское название. Люди за века так привыкли к названию своего города, что становится просто жалко терять такое красивое имя. Урок закончился... А мы по дороге домой все никак не могли успокоиться. До того нам понравилось, что по фамилиям знаменитых людей, оказывается, города называют. Вот если бы я стал известным, заявил двоечник Бубликов, в мою честь город бы так и назвали, город Бубликов. Тоже мне великий, засмеялся Генка Царапкин. Вот город Царапкин действительно звучит. Или город Чайников, заулыбался мечтательный Пашка Чайников. Вот стану великим футболистом и назовут мою честь город, где я родился. «В твою честь могут только футбольное поле назвать», – пошутил Гришка Сапожков. «А в честь тебя обувной магазин», – обиделся на него Пашка. «А как вы думаете, ребята, а в честь двоечника могут город назвать?» – спросил я друзей. «Представляете город Рыжиков? На центральной площади памятник, а на постаменте в бронзе стою я, а у моих ног дневник лежит, а там одни двойки». Внизу надпись самому знаменитому двоечнику на свете». И моя счастливая мама с гордостью всем хвасталась бы. «Посмотрите, и двоечники тоже бывают знаменитыми, как мой сын, например». «Нет, это вряд ли», — не согласился генка «Такое невозможно. Известными становятся только отличники». «Придется стать отличником», — горько вздохнул я. «Ведь так хочется быть знаменитым, как Пушкин или Кобзон».